Москва, издательский дом. — У вас не проза Аства Цатуров, — сказала мне, дымя сигаретой, одногрузная литературная дама, — а огрызки из отрывков. Или она тогда сказала — отрывки из огрызков? Я не помню. В любом случае получилось очень остроумно. Такие, — продолжала она, — печатать никто не будет, тем более наше издательство. Я сидел в мягком кресле, приставленном боком к огромному редакторскому столу, неуклюжему и неожиданному символу ностальгии по советским временам, окружавшей в его суете мелких, но многочисленных проявлений ультрасовременной дизайнерской фантазии. Такой интерьер встретишь только в московском издательстве, вполне успешном на нынешнем рынке, и при этом помнящем славную эпоху большого стиля, больших писателей, больших проблем, больших книг. — Вы, дорогой мой, — продолжала дама, — не умеете строить сюжет. перескакиваете все время с пятого на десятый, рассказываете какие-то глупости, повторяетесь, ковыряетесь в никому не нужных мелочах, как, извините, жук в дерьме. — Это папа с мамой виноваты, — начал оправдываться я. — А вот в детстве при здесь ваши папа с мамой? — При здесь ваше детство? — Читатели ваше детства совершенно не интересует В прокуренном голосе литературные дамы появились нотки раздражения. Вы с человеческим материалом работать не умеете, понимаете? — Почему это не умею, — убедился я. — Уж не знаю, почему, — ответила дама. — Поймите, — ее голос стал мягче, — поймите, Андрюша, можно мне вас так назвать это для вашего же блага. Сейчас, когда все так сложно, сложно, сложно, не улыбайтесь, оглянитесь вокруг, главное для писателя — человек, персонаж. Людей, дружочек мой, соединяют едва уловимые нити, и писатель, тут она тронула кончиком сигареты, край пепельницы, обязан идти, двигаться, так сказать, в фарватере времени, должен мыслить сюжетно. Почитайте нынешних авторов, наших московских, поищите, а потом приходите к нам. Талант у вас ведь есть. Придумайте что-нибудь, сом дерзайте. Спасибо, — ответил я. Попробую. Пробуйте. — кивнула с улыбкой дама и снова потянула сигареты к пепельнице. — Как что-нибудь получится, свяжитесь с моими секретарями. Дама величественно поднялась, давая понять, что аудиенция окончена, и я торопливо, даже слишком, пожалуй, торопливо откланялся. В тот же вечер я сел на питерский поезд и уже следующим утром читал лекцию очередной группе невыспавшихся студентов. Все в моей жизни оставалось прежним. Наспех отремонтированные душные аудитории, грязные квартиры, еда на скорую руку в одной и той же дешевой забегаловке, никому не нужные научные статьи, доклады на конференциях, толкотня в вагонах метро. Но мысль о новом сюжете, о человеке, о персонаже стала меня неотступно преследовать. Я сел читать московских авторов, недавних тех, кого мне посоветовали поучиться уму-разум.